Глава п Человек болен Аскет сидел в пещере и медитировал. Вдруг в пещеру юркнула мышь, и вцепилась в его сандалии. Аскет рассердился и открыл глаза. «Почему ты мешаешь мне думать?» «Я хочу есть», — пропищала мышь. «Уходи, глупая мышь», — заявил Аскет. Я ищу единство с Богом, как ты посмела мне помешать? Как же ты хочешь стать единым с Богом, если не способен стать единым даже со мной?» Все предыдущие рассуждения были направлены на то, чтобы осознать, что человек может быть болен, но не может заболеть. В этом заключается основное различие между нашим и медицинским подходом к проблеме болезни. Медицина рассматривает болезнь как помеху для нормального здорового состояния человека и, следовательно, пытается не только убрать эту помеху, но и предотвратить болезнь как таковую, стерев ее с лица земли. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что болезнь Это нечто гораздо большее, чем функциональное несовершенство природы. Она является частью регулирующей системы, стоящей на службе эволюции. Человек не может освободиться от болезни, так как она необходима здоровью в качестве противоположного полюса. Болезнь – это выражение греховности, вины и нецельности человека – Это микрокосмическое следствие грехопадения. Такое толкование не имеет ничего общего с идеей наказания. Оно только подчеркивает, что человек, пока он принадлежит миру противоположностей, несет на себе часть вины, болезни и смерти. Человек болен, потому что ему не хватает единства. Здорового человека, у которого ничего не болит, можно встретить только в медицинском справочнике по анатомии. В реальной жизни такой экземпляр неизвестен. Конечно, есть люди, у которых в течение нескольких десятков лет не развиваются никакие серьезные неприятные симптомы. Но это не меняет того факта, что они больны и смертны. Быть больным – значит находиться в состоянии несовершенства, уязвимости, ранимости, смертности. Если внимательнее присмотреться, то становится удивительно, чего только нет у тех, кто считается здоровым. В учебнике по психосоматической медицине врач-исследователь б р о й т и г о м пишет, что он проводил опрос рабочих и служащих, которые считались здоровыми. При более подробном разговоре выяснилось, что физические и душевные проблемы появляются у них не реже, чем у тех, кто находится в больнице. В той же книге Бройтигом опубликовал статистические данные, собранные в ходе исследований е в г е н и и Винтера 1959 г о д Жалобы 200 здоровых сотрудников, высказанные в ходе беседы, в процентах. Плохое настроение – 43,5%. Проблемы с желудком – 37,5%. Ощущение страха – 26,5%. Частое воспаление горла – 22%. Головокружение, обмороки – 17,5%. Бессонница – 17,5%, нарушение менструального цикла 15%, запоры 14,5%, сильное потоотделение 14%, сердечные боли, частое сердцебиение 13%, головные боли 13%, экзема 9%, ревматические явления 5,5%. Автор книги «Болезнь как кризис и шанс» Эдгар Хайм пишет следующее. «Взрослый человек за 25 лет своей жизни в среднем переносит одно заболевание, связанное с угрозой для жизни, 20 серьезных и около 200 заболеваний средней тяжести. Не пора ли и нам избавиться от иллюзии, что болезни можно избежать, искоренив ее полностью?» Человек – существо конфликтное и поэтому больное. Природа следит за тем, чтобы в течение жизни он все глубже погружался в болезнь, которая приведет его к смерти. Цель нашей физической составляющей – органичное бытие. Природа заботится о том, чтобы человек с каждым шагом приближался к этой цели. Болезнь и смерть – разрушают фантазии человека о своем величии и исправляют любую его односторонность. Человек живет, исходя из собственного «я», которое постоянно стремится к власти. Любое из наших «мне же хочется» – выражение этого стремления. «Я» человека постоянно развивается – надевает новые все более благородные одежды и постепенно превращает человека в своего слугу я существует за счет ограничения поэтому испытывает страх перед любой самоотдачей любовью и стремлением к единству я принимает решение и активизирует один из полюсов отталкивая возникающую при этом тень во внешний мир, в «не-я». Болезнь компенсирует это, толкая человека с помощью симптомов к противоположной стороне, всегда в той степени, с которой он удаляется от середины. Каждый шаг, который человек делает в угоду заносчивости своего «я», Болезнь уравновешивает шагом в сторону униженности и беспомощности. Также любая способность и любая добродетель человека доступна болезни. Попытка вести здоровый образ жизни вызывает болезнь. Мы знаем, что такое высказывание не соответствует духу времени. Медицина прилежно трудится разрабатывая все новые профилактические мероприятия. Мы переживаем бум естественного и здорового образа жизни. Этот бум надо рассматривать как ответ на р ь я н ы е использование отнюдь не безвредных химических лекарственных препаратов. Он, безусловно, имеет право на существование и заслуживает всяческого уважения, но с точки зрения болезни – настолько же бесполезен, насколько бесполезны соответствующие мероприятия официальной медицины. Обе тенденции исходят из концепции защиты от болезней и связаны с верой в некоего, самого по себе здорового человека, которого определенным способом можно защитить от болезни. Понятно, что любые внушающие надежду новости из этой области воспринимаются с большей верой, чем наша р а з в е н ч и в а ю щ и е и л л ю з и и з а я в л е н и я о том, что человек болен всегда. Болезнь соотносится со здоровьем так же, как смерть соотносится с жизнью. Эти слова неприятны. Но у них есть то преимущество, что любой человек может убедиться в их правоте. если проведет собственные наблюдения. В жизни бывает масса разочарований. Человека лишают то одной, то другой иллюзии. Так происходит до тех пор, пока он не оказывается в состоянии вынести правду. Таким образом, тот, кто осмелится отнестись к болезни, слабости и смерти, как к неизбежности нашего бытия, вскоре поймет, что это знание не ведет к безнадежности. Человек научится испытывать радость, которая поможет найти свой истинный путь. В реальной жизни мы редко имеем друга, который способен постоянно развенчивать игры нашего «я» и обращать внимание на тень, не боясь стать врагом. Такого друга любить трудно, То же самое можно сказать о болезни. Она слишком честна для того, чтобы мы ее любили. Заносчивость заставляет нас ослепнуть и превратиться в г о л о в у короля, который носил платье, сотканное из собственных иллюзий. Но симптомы всегда остаются неподкупными. Самим фактом своего существования они дают нам понять, что находится в тени, но хочет реализоваться, в чем именно заключается наша односторонность. Постоянно возвращающиеся симптомы дают нам понять, что проблему невозможно решить разом и быстро, как обычно это представляется. Болезнь показывает ничтожность и безволие человека, который верит, что своей совершенной властностью способен изменить мир. Достаточно пульпита, прострела, гриппа или поноса, чтобы из сияющего победителя превратиться в ничтожного червя. Именно это мы ненавидим в болезни особенно сильно. Весь мир готов приложить огромные усилия для того, чтобы искоренить болезнь. Наше эго неустанно нашептывает нам, что болезнь – это досадная мелочь. Такая позиция приводит к слепоте. Мы не замечаем, что наши усилия заканчиваются весьма плачевно. Мы уже говорили, что ни профилактика болезни, ни здоровый образ жизни – не решают проблему в корне. Помочь может лишь возвращение к древней мудрости, которую следует воспринимать буквально, предотвратить легче, чем вылечить. При этом предотвратить подразумевает быть самостоятельным. Предотвращение возможно только до того, как заниматься проблемой вас заставит болезнь. Болезнь – поворотный пункт, в котором нездоровье преображается в здоровье. Пациент должен вступить в беседу с симптомами. Только в этом случае он сможет понять н а п р а в л е н н ы е ему послание. Он должен быть готов поставить под сомнение свои взгляды и представления и попытаться осмыслить то, о чем пытается поведать на физическом уровне симптом. Он должен впустить в свое сознание то, чего ему не хватает. Выздоровление всегда связано с расширением сознания. Если симптом возник из-за того, что часть тени опустилась в тело и проявилась там, то осознание ее ведет к уничтожению причины материального существования симптома, то есть к выздоровлению. п а в а шестая. Поиск причин. Наши склонности обладают странным свойством. Они маскируются под мировоззрение Герман Гесса. Наше рассуждение трудно соединить с научными представлениями. Люди готовы полностью или частично связать возникновение симптомов болезни с какими-то психическими процессами, Но как же быть с теми болезнями, а их значительно больше, причины которых однозначно связывают с причинами физическими? Здесь мы сталкиваемся с главным изъяном привычного способа мышления. Человек привык интерпретировать все воспринимаемые им события на причинно-следственном уровне, конструируя цепочки, в которых причины и следствия взаимно, однозначны. Вы можете прочитать эту фразу, потому что мы ее написали, потому что издательство напечатало эту книгу, потому что вам ее продали в магазине и так далее. Такой способ мышления представляется настолько естественным, что большая часть человечества рассматривает его как способ познания Люди занимаются выявлением причин различных явлений и надеются не только получить максимальную ясность о взаимосвязи вещей, но и создать возможность вмешиваться в причинно-следственные процессы. Что является причиной роста цен, безработицы, молодежной преступности? Почему произошло землетрясение или по какой причине человек заболел? Вопрос за вопросом. Но дело в том, что причинно-следственные отношения не настолько безусловны и необходимы, как это кажется при поверхностном рассмотрении. Можно даже сказать, что желание человека объяснять мир с помощью причинно-следственных отношений внесло в человеческое познание много противоречий. которые только сейчас, и то очень постепенно, становятся понятными. Начиная с Аристотеля, мы делим причины на четыре категории. Кауза эффиченс – причины движущей силы. Кауза м а т е р и а л i s причины, связанные с материальностью. Кауза формалис – формообразующие причины – и «кауза финалис» – причины цели. Продемонстрировать все четыре категории можно на классическом примере строительства дома. Чтобы построить дом, сначала нужно иметь намерение это сделать ь к a у з а финалис». Затем двигательную силу, то есть энергию, представленную инвестициями и рабочей силой, causa efficiens, потом необходимы планы строительства causa formalis и, наконец, с т р о и т е л ь н ы й материалы бетон, кирпич, древесина и т.д. а к а л е е causa materialis. Если не будет хотя бы одной из этих причин, строительство дома вряд ли осуществится. Но ведь хотелось бы иметь главную причину. Одни видят ее в цели. Например, строительство нового дома объясняется прежде всего намерением его построить, а работа писателя над текстом – его желанием опубликовать книгу. Целевое восприятие причинно-следственных отношений стало основой духовных наук. Естественные науки выбрали главной причиной энергетическую причину движущей силы. Эти сильно отличающиеся друг от друга точки зрения до сих пор являются непреодолимой границей между духовными и естественными науками, сторонникам которых трудно понять друг друга. Естественно, научное восприятие причины загоняет ее в прошлое, в то время как целевая модель соотносит ее с будущим. Если мы обратим внимание на события повседневной жизни, то увидим, что многие энергетические причины относятся к прошлому – ваза упала и разбилась, потому что я ее столкнул, а многие причины – цели к будущему – я иду в магазин сегодня, потому что завтра он не работает. Можно представить себе и двойственный подход к рассмотрению причинно-следственных связей – так т и х Причиной того, что во время семейного скандала была перебита посуда, можно считать и то, что она упала на пол, и то, что один из супругов хотел обидеть другого. Эти примеры помогают понять, что энергетическое и целевое представление о причинности, каузальности рассматривают разные уровни событий, но оба имеют право на существование. Энергетический вариант дает возможность выявить механическую связь и соотносится таким образом с материальным уровнем. Целевая же каузальность имеет дело с мотивами и намерениями, которые соотносятся с психикой. В этом проявляется специфическая форма следующих полярностей. Кауза эффиченс, кауза ф и н а л и s прошлое, будущее – Материя – дух, тело – психика. Здесь было бы полезно применить на практике то, что мы говорили о парах противоположностей. Тогда мы смогли бы заменить или-или на «не только, но и», поняв, что эти способы толкования не исключают, а дополняют друг друга. Если из сигаретного автомата выпадает пачка сигарет, то причину можно увидеть и в том, что вы бросили в автомат монету, и в том, что вам захотелось покурить. Более того, без потребности курильщиков в табаке таких автоматов вообще бы не возникло. Пример с сигаретным автоматом показался вам слишком примитивным. Тогда давайте порассуждаем о причинах эволюции. Здесь сложностей так много, что все книги, посвященные их анализу, могут составить огромную библиотеку. Следует ли искать причину возникновения человека в материальной, причинно-следственной цепи далекого прошлого? Является ли он случайным результатом некоего скачка в процессе развития, и селекционной деятельности природы на уровне атома водорода, в результате которого появился человеческий мозг, или необходим еще и целевой аспект, который оказывает свое воздействие из будущего и ведет эволюцию по пути, соответствующему некоему высшему плану. Ученым, занимающимся естественными науками, второй аспект кажется Чересчур громоздким, чересчур гипотетичным. А тем, кто интересуется проблемами духа, первый аспект представляется слишком маленьким и убогим. Но если мы захотим поближе рассмотреть мелкие и не очень заметные этапы развития человека, то нам понадобятся оба аспекта. Одних только технологий недостаточно для создания самолета, Необходимо, чтобы в человеческом сознании была представлена идея полета как такового. Точно так же эволюция не может быть результатом случайных решений и путей развития. Это материальное и биологическое воплощение какого-то вечного образца. С одной стороны, проблему выталкивают на свет материальные процессы, с другой притягивает конечный образ, чтобы на одинаковом расстоянии между ними она смогла актуализироваться. Так мы добрались до следующей темы. Для причины в качестве предпосылки необходима линейность, с помощью которой мы можем отметить раньше и потом как составляющие одного и того же действия. но предпосылкой линейности является время, которого в реальной действительности не существует, мы уже говорили о том, что время возникает в сознании из-за полярности, которая вынуждает нас раскладывать одновременность единства на последовательности. Время – это феномен нашего сознания, который мы проецируем наружу постепенно начинаю верить, что оно существует независимо от нас и движется только в одном направлении – от прошлого к будущему. При этом мы не принимаем во внимание, что в точке, которую мы называем настоящим, ни прошлого, ни будущего нет. Аналогия поможет сделать эту точку более наглядной. Время мы воспринимаем в виде прямой, которая с одной стороны уходит в прошлое, а другим концом устремлена в будущее. Первое – настоящее, второе – прошлое, третье – будущее. Неевклидова геометрия гласит, что из-за искривления пространства любая прямая, продолженная до бесконечности, образует круг. Таким образом, любая прямая – есть отрезок дуги. Если мы перенесем эти сведения на ось времени, то увидим, что когда-нибудь прошлое и будущее встретятся в некоторой точке круга – первое прошлое, второе будущее, третье настоящее. Значит, как н и п а р а д о к с а л ь н о это звучит, наше прошлое определяется будущим в той же степени, в какой будущее определяется прошлым. Если мы применим по отношению к этой модели свои представления о причинно-следственных связях, проблема, о которой мы так много говорили, сразу станет понятной. Главная причина течет в обоих направлениях к некой точке, точно так же, как это делает время. Такая точка зрения может показаться непривычной, но осознать ее не сложнее, чем представить себе, что, совершая полет вокруг Земли, мы приближаемся к той самой точке, откуда начинали движение, хотя все время удалялись от нее. В 20-е годы XX 20 -го века русский эзотерик п ё т р Демьянович Успенский В своей пророческой работе, посвященной рассмотрению 1 4 карты Таро, «Умеренность», указывал на проблему, связанную со временем. Говорил он буквально следующее. «Имя ангела – время», – сказал голос. «На лбу у него круг – символ вечности и символ жизни. В руках у ангела две кружки – серебряная и золотая». Одна кружка – это прошлое, другая – будущее. Радужный поток между ними – это настоящее. Ты видишь, что оно течет в обоих направлениях. Это время в особом, недоступном человеку аспекте. Люди считают, что все непрерывно течет в одном направлении. Они не видят, что в вечности все встречается. Одно приходит из прошлого, а другое из будущего. что время – это множество кругов, которые вращаются в обоих направлениях. Постигни эту тайну и научись различать разнонаправленные течения в радужном потоке настоящего. Успенский – новая модель Вселенной. Герман Гессе тоже постоянно возвращается в своих произведениях к этой теме. В своей самой поэтичной повести с и д х а р т х а Писатель неоднократно возвращается к вопросу об отсутствии времени как такового. «Научила ли тебя, — спросил он однажды, — своей тайне река? Ты понял, что времени нет?» Лицо Васу Девы осветила ясная улыбка. «Да, Сиддхартха, — сказал он. — Я понимаю, что ты имеешь в виду. Река везде одновременно, и в устье, и в истоке. У водопада и на переправе, у Быстрины и в море, в горах и везде. Для нее существует только настоящее. У нее нет ни тени прошлого, ни тени будущего. «Да, это так», — ответил с и д х а р т х а Когда я это понял, я посмотрел на свою жизнь, которая тоже есть река. Мальчик с и д х а р т х а отделен от мужчины Сиддхартхи. и старика с и т х а р т х и только тенью, но не реальностью. Предыдущие рождения с е д х а р т х и не были прошлым, а его с м е р т и возвращение к Будде не есть будущее. Не было ничего, и ничего не будет. Все только есть, все имеет сущность и настоящее. Если постепенно мы поймем, что ни время, ни линейность не существуют вне нашего сознания, то причинно-следственная модель познания сама рассыплется, как карточный домик. Ведь причинность – это всего лишь определенная субъективная форма восприятия человека, или, как сказал Дэвид Хьюм, потребность души. Собственно говоря, Нет никакого повода рассматривать мир только на уровне причинно-следственных связей. В каждом отдельном случае следует смотреть, подходит этот способ или нет. Тогда станет ясно, что причинно-следственный способ восприятия подходит для рассмотрения предметов и явлений гораздо реже, чем мы им пользуемся. Везде, где мы имеем дело с относительно маленькими отрезками мира и способны видеть предмет или событие целиком, использование времени, линейности и причинности помогает создать о них адекватные представления. Но если пространство увеличивается или требуется представление более высокого уровня, Каузальный подход оказывается несостоятельным. Коль скоро любое событие определено какой-то причиной, с т а л быть, не только можно, но и должно выяснить и причину этой причины. Первопричину же найти невозможно. Мы или прекращаем поиск в произвольной точке, или принимаем как догму утверждение, смысла в котором не больше, чем в принятии решения, что яйцо было раньше курицы. Мы хотим показать, что каузальная концепция хороша лишь на бытовом уровне, поскольку направляет мыслительные процессы на п р а к т и ч е с к и й а с п е к т Но ее абсолютно недостаточно, и она не может использоваться в качестве инструмента для исследования более сложных взаимосвязей. Уверенность в том, что у каждого следствия есть причина ошибочна, ибо основана на признании линейности времени. Если же относиться к причинности как к одному из возможных субъективных способов рассмотрения действительности отдельным человеком, то она приобретает адекватную значимость и приносит практическую пользу. Квантовой физике удалось преодолеть причинно-следственную картину мира, поставив ее под сомнение. Так Вернер Гейзенберг сказал, что в области малых пространственно-временных форм, то есть форм высшего порядка элементарных частиц, пространство и время стираются настолько, что становится невозможным правильно определить даже такие понятия, как «раньше» и «позже». в больших формах невозможно изменить что-либо в пространственно-временной структуре. Но не следует исключать возможности того, что эксперименты в области малых форм продемонстрируют нам протекание определенных процессов во встречном потоке времени, не с о о т в е т с т в у ю щ и м каузальной последовательности. Гейзенберг дает ясные, но осторожные формулировки потому что, будучи физиком, он ограничивается только тем, что может наблюдать. Однако его наблюдение дает ту картину мира, о которой с незапамятных времен говорят мудрецы. Изучение элементарных частиц происходит на самой границе нашего обусловленного временем и пространством мира. Мы находимся в точке рождения материи, Здесь размыты границы времени и пространства. Раньше и потом становятся более четкими по мере приближения к грубым и объемным структурам материи. Есть же продвигаться в обратном направлении. Грань между временем и пространством, между раньше и теперь, постепенно стирается. мы попадаем в царство единого и неделимого, где нет ни времени, ни пространства. Тут господствуют вечные здесь и сейчас. Это та точка, которая содержит все, но тем не менее называется ничто. Время и пространство – оси координат, которые годятся только для мира иллюзий. Поиск причин – это способ мышления, характерный для левого полушария. Правое полушарие думает на уровне а н а л о г и й Аналогии – второй противоположный поиску причин способ рассмотрения мира. Только единство причинности и аналогии способно создать систему координат, в которой мы сможем осмысленно интерпретировать мир. Причинность позволяет видеть горизонтальные взаимоотношения. Аналогия пронизывает все уровни своего проявления принципом вертикальности. Аналогия не требует взаимосвязанности. Она ориентирована на идентичность содержания, выраженного в различных формах, и существует за счет синхронности, выраженной соотношением «всегда», «если», Тогда причинность ведет к увеличению дифференциации, аналогия же сводит все многообразие явлений к некоторым цельным образцам. Неспособность науки думать на уровне аналогий вынуждает ее снова и снова выявлять на разных уровнях одни и те же закономерности. Наука не умеет, и поэтому боится довести обнаруженную закономерность до такого уровня абстракции, чтобы она представляла собой некий принцип, аналогичный для всех уровней. Например, наука каждый раз заново исследует принцип полярности, если он касается различных форм проявления, электричества, атомов, кислотно-щелочного баланса, полушарий мозга и тысячи других случаев. Аналогия же сдвигает угол восприятия на 90 градусов и приводит самые разнообразные формы к единому содержанию, обнаруживая во всех этих формах проявление одного и того же принципа. Таким образом, левое полушарие положительный электрический полюс, солнце, огонь и китайский ян проявляют нечто общее, хотя между ними не существует причинно-следственных взаимоотношений. Аналогия выводит для всех перечисленных форм общий, изначальный образец мужского активного начала. Используя аналогии, можно обнаружить их на всех уровнях, поэтому необходимо научиться использовать метод аналогий, которые приоткрывают совсем другую сторону мира, дает возможность увидеть взаимосвязи и образцы, недоступные пониманию на причинном уровне. Левое полушарие, о п е р и р у ю щ а я причинно-следственным методом способна разложить на составляющие и проанализировать многое, но не способна воспринимать мир как единое целое. Правому полушарию не удается выявить отдельные процессы, существующие в этом мире, но зато оно может воспринять мир в его единстве и, следовательно, познать его смысл. Смысл лежит вне. цели и логики, или, как сказал Лао ц з ы смысл, который можно сформулировать словами, это не вечный смысл. Имя, которое можно назвать, это не вечное имя. Небытием назову я начало неба и земли. Бытием назову я мать отдельной сущности. Поэтому направление на небытие ведет к чудесной сущности. Направление на бытие ведет к пространственной ограниченности. И то, и другое едины в своем основном принципе. Они различаются только по имени. В своем единстве они называются тайной. А тайна тайны есть в р а т а через которые входит все чудесное. Глава 7. Методы исследования Вся жизнь — ничто иное, чем совокупность облаченных в форму вопросов, которые несут в себе зерно ответа и ответов беременных вопросами. А тот, кто видит в ней что-нибудь другое, тот просто дурак. Густав Майринг, Голема Мы приближаемся ко второй части нашей книги, где обещали рассказать вам о значении основных симптомов. Но сначала давайте поговорим о некоторых методах исследования. Заметьте, мы не собираемся превращать книгу в э т к и й справочник т о л к о в а н и я симптомов, с помощью которого читатель сможет ознакомиться на нужной странице с интерпретацией своего н е д у г а а затем согласно кивнуть головой или равнодушно пожать плечами. Такой способ работы с книгой будет ошибочным и не сможет оказать вам реальной помощи. Нам хотелось бы научить вас смотреть на проявления собственных и чужих заболеваний по-новому и изменить к ним свое отношение. Во второй части книги Приводится достаточно большое количество конкретных примеров, которые, надеемся, подскажут вам, как правильно обращаться с аналогиями и символами, которых, увы, большинство просто не замечает, помогут разрушить устоявшиеся стереотипы восприятия фактов, научат вдумываться в суть явлений и видеть их по-другому. Уметь давать явлениям адекватное толкование очень важно, потому что каждая ошибка наносит изрядный вред. Для чего, по-вашему, предназначен сонник? Нам думается для того, чтобы прочитавший его человек научился толковать свои сны, а не хвататься за него с просонок, как за справочник. На страницах этой книги Мы постарались показать максимальное разнообразие физических и органических проявлений болезни, чтобы вы тоже научились распознавать их. Но все-таки на полноту справочника эта книга не может, да и не должна претендовать. Нам хотелось дать вам в руки удобный инструмент, получив навыки работы с которым вы самостоятельно сможете выяснять причины появления тех или иных симптомов болезни. Поэтому, оставив на время мировоззренческие и философские основы, давайте поговорим о наиболее важных аспектах и правилах, которые помогут вам правильно работать в этом направлении. Каузальность в медицине Проблема каузальности имеет большое значение. Медицина и знахарство, психология и социология отчаянно соревнуются в попытках выяснить истинные причины тех или иных проявлений болезни и вылечить пациента путем их устранения. Одни причины они связывают с возбудителями болезни, другие – с событиями раннего детства. методами воспитания или условиями труда, источниками болезни считается что угодно, от содержания свинца в воздухе до социальных проблем. Нам кажется, что такой подход заводит в тупик и медицину, и психологию. Конечно, ответов на вопрос «почему» можно найти сколько угодно. Но поставив его во главу угла и сделав самоцелью, мы должны признать, найденные причины ничем не лучше и не хуже других, ибо любая из них – звено в бесконечной цепочке. Например, возникновение инфекции можно связать с ее возбудителем, но тогда встает вопрос о том, что его активизировало и, кстати, почему… Именно это может быть все дело в слабости защитной системы организма, но чем тогда обусловлена эта слабость? Игру можно продолжать сколько угодно, потому что любая главная причина всегда только заостряет вопрос о том, что ее побудило к жизни, то есть о причине причины. На практике Врач или знахарь останавливается в любой произвольно взятой точке и делает вид, что мир берет начало здесь. Возвращается назад к ничего не значащим собирательным фразам о пониженной сопротивляемости, плохой наследственности, слабости внутренних органов и так далее. Но по какому праву? Мы произвольно обрываем цепь и назначаем крайнее звено обрыва главным. Ведь яснее ясного, что таким образом выяснить что-либо невозможно. Приблизиться к пониманию проблемы можно с помощью концепции, о которой мы уже говорили. Основной постулат ее сводится к тому, что болезнь, обусловлено не только прошлым, но и будущим. При таком подходе отчетливо проявляется и второй аспект болезни, ее цель и смысл. Почему на бумаге возникает написанная фраза? Потому что на столе лежали бумага и авторучка? Потому что на свете есть алфавит? Или все-таки потому, что автор написанной фразы имел вполне конкретную цель – передать информацию? Думается, ответ очевиден. Нетрудно понять. Из-за того, что мы ограничиваемся одними материальными процессами и событиями прошлого, теряется нечто значимое. Любое явление имеет форму и содержание. состоит из частей и заключено в некий образ. Любое явление определено как прошлым, так и будущим. Болезнь не является исключением. За каждым симптомом скрывается намерение, содержание, которое использует любую возможность, чтобы осуществиться на уровне формы. Поэтому болезнь может использовать любые причины. Именно в этом пункте рабочая методика медицины терпит фиаско. Она считает, что устранив причину, устранит и саму болезнь, не учитывая того, что болезнь хитра, изворотлива и способна найти новые причины, чтобы проявляться дальше. Судите сами. Если у кого-то есть острая нужда построить дом, вряд ли его остановит тот факт, что кто-то украл привезенные на стройку кирпичи. Он сделает дом из бревен. Человек откажется от намерения создать жилище только тогда, когда поймет, что все добываемые им материалы методично разворовываются. Но на уровне болезни этот номер не пройдет. Ведь для того, чтобы болезнь больше не нашла себе строительного материала, придется просто лишить пациента тела. В своей книге мы занимаемся финальными, то есть целевыми причинами болезни и пытаемся дополнить традиционный подход за счет недостающего второго полюса. Необходимо подчеркнуть, что Мы не отрицаем сущности изученных и описанных медициной материальных процессов, но не согласны с мнением, что они являются единственной причиной болезни. Как уже говорилось, болезнь имеет цель, которую мы до сих пор описывали в ее абсолютной и общей форме как возвращение человеку цельности. Если мы разложим болезнь на множество симптоматических форм выражения, которые представляют собой последовательность шагов на пути к цели, каждый из симптомов можно будет исследовать на предмет его цели и содержащейся в нем информации, чтобы понять, какой из шагов в данный момент реализуется. Такой вопрос – нужно задавать себе при изучении любого симптома. Содержательное значение, так же как и функциональную обусловленность, можно обнаружить всегда. Итак, первое отличие нашего подхода от классического подхода к изучению психосоматики состоит в отказе от выбора симптомов. Мы считаем, что значение имеет каждый без исключений. Второе отличие – отказ от принятой в классической психосоматике модели, ориентированной на поиск причины заболевания в прошлом. Для нас второстепенны причины болезни, связанные с прошлым, будь то бактерии или злая мама. Их, как вы понимаете, может быть сколь угодно много – и все они одинаково важны или одинаково не важны. Наш подход можно описать с помощью финальной причинности или, еще лучше, с вневременной концепцией аналогии. Человек обладает независимым от времени бытием, которое в течение времени он должен осуществить сделать осознанным. Такой внутренний образец мы называем «Я есть». Жизненный путь человека – путь к самому себе, к этому «Я есть», что и является символом цельности. Человеку нужно время, чтобы найти самого себя, ту цельность, которая присутствует с самого начала. Такой путь – мы называем эволюцией. Эволюция есть сознательная реакция всегда, то есть вне времени существующего образца. На пути к самопознанию встречаются ошибки и трудности, когда человек не может или не хочет видеть определенные части своего образца, тень. В симптомах болезни тень – демонстрирует свое присутствие и материализуется. Пространство и время только мешают понять ее смысл. Человек, вместо того, чтобы осмысливать значение симптомов, начинает искать причины в прошлом и перекладывать на них вину. Если мы изучим симптом с точки зрения его значения, то сможем увидеть часть своего собственного образца. Если же будем ориентироваться только на прошлое, то и там, безусловно, найдем самые разнообразные формы выражения этого образца – вчера и сегодня – это параллельные, адекватные формы выражения одного и того же круга проблем. Для осуществления своих проблем Ребенок постоянно использует родителей, братьев, сестер, учителей, взрослые, своего партнера, детей, сослуживцев. Внешние условия не приводят к болезни. Но человек использует любую возможность, чтобы поставить их на службу своей болезни. Человек сам превращает явление в причины болезни. Больной – это преступник и жертва в одном лице. Он страдает от того, что не может осознать себя. Это простая констатация факта. В нем нет никакой оценки ни в чей адрес, потому что тень есть у каждого из нас, кроме посвященных. Хотелось бы предостеречь вас от попытки воспринимать события, отводя себе роль жертвы. Взяв на себя эту роль, вы лишаете себя возможности измениться. Болезнь вызывают не бактерии и не излучение земли. Сам человек использует и то, и другое в качестве инструмента для реализации своей болезни. Так же, как живописное полотно создают не краски, человек, использующий их как вспомогательные средства. Теперь нужно сформулировать первое из важных правил, которые нам понадобятся во второй части книги. Итак, правило номер один. При толковании симптомов следует отказаться от причинно-следственных взаимосвязей на физическом уровне. Их всегда можно найти, это правда, но они только затрудняют толкование. Мы имеем дело с самим симптомом в его качественном и субъективном виде и нам не важно, какие физиологические, морфологические, химические, неврологические и прочие цепочки были использованы для его проявления. Для анализа содержания важно, что нечто существует. Важно, в каком виде, но совершенно не важно, что послужило возможной причиной. Темпоральное временное качество симптоматики Насколько неинтересно для нас прошлое в целом, Настолько важно все, что связано со временем возникновения того или иного симптома. Точный момент, когда проявляется симптом, может дать важную информацию о круге проблем, которые данный симптом выражает. Все события, происходящие одновременно с проявлением симптома, образуют рамку симптоматики и тоже должны быть в рассмотрены. При этом следует принимать во внимание не только внешние события, но и внутренние процессы. Какие мысли, темы и фантазии волновали меня в тот момент, когда появился этот симптом? В каком я был настроении? Не было ли каких-нибудь новостей или изменений? Чаще всего важными оказываются те события, которые в реальной жизни считаются незначительными. Поскольку в симптоме п р о я в л я е т с я находящиеся в тени, то связанные с ним события также считаются неважными, их попросту не замечают или воспринимают не очень осознанно. Но эти мелкие, безобидные происшествия в повседневной жизни обычно и являются выразителями загнанных в угол проблем. Острые симптомы – простуда, тошнота, поносы, сжога, головные боли, травмы – проявляются практически сразу. Поэтому имеет смысл задать себе вопрос, что в этот момент вы делали, думали, о чем фантазировали. Наиболее внимательно следует отнестись к самой первой спонтанной идее. Не нужно отвергать ее как несерьезную. Для этого нужны некоторая тренировка и изрядная доля честности по отношению к самому себе, или лучше сказать, недоверие по отношению к себе. Тот, кто считает, что знает себя очень хорошо и поэтому сразу может решить, что подходит, а что нет, никогда не добьется особого успеха в познании самого себя. На правильном пути находится скорее тот, кто полагает, что может лучше оценить случайно встреченную на дороге собаку, чем самого себя. Правило номер два. Проанализируйте время наступления симптома. Обратите внимание на ситуацию, мысли, фантазии, мечты, события, Полученные известия, образующие временные рамки симптома. Аналогия и символика симптома Теперь мы подошли к основной технике толкования, которую очень сложно описать словами и тем более изучить. Прежде всего необходимо развить в себе внимательное отношение к языку и научиться осознанно слушать. Язык – это великолепное средство для исследования глубинных взаимосвязей. Язык обладает собственной мудростью, которая доступна только тем, кто умеет прислушиваться. Для нашего времени – Характерно небрежное отношение к языку, из-за которого теряется доступность истинного значения тех или иных понятий. Поскольку язык тоже является частью полярности мира, почти все понятия двузначны и двусмысленны. Нужно вернуть себе способность воспринимать слово на всех уровнях одновременно. Практически каждое предложение во второй части нашей книги относится, по крайней мере, к двум уровням. Если некоторые из высказываний покажутся вам банальными, значит, вы не заметили второго уровня. Двузначность прошла мимо вас. Мы попытаемся обратить ваше внимание на особенно важные места. Но это только попытка открыть другое измерение в языке. Лингвистический слух развить так же трудно, как и слух музыкальный. Наш язык психосоматичен изначально. Почти все формулировки, которыми выражается психическое состояние, связаны с телесным опытом. Это тема, на которую следовало бы говорить очень долго, но мы попробуем сформулировать просто. Для приобретения опыта и развития сознания человеку нужна физическая основа. Это приводит к некоторой связанности, по отношению к которой мы испытываем страх. Но без нее мы никогда не доберемся до уровня взаимосвязей. Давайте вернемся к вопросу о значении языка. Если вы научитесь воспринимать психосоматическую двузначность языка, то с удивлением обнаружите, что больной рассказывает все о своей психической проблеме, говоря о симптомах соматических. Один видит настолько плохо, что не может ничего разглядеть, другой простыл и уже дышать не может, третий не в состоянии прогнуться, потому что у него болит спина. Кто-то не может ничего проглотить. Кто-то не способен ничего сохранить в собственной памяти. Еще один ничего не слышит. Некто испытывает такой сильный зуд, что готов выпрыгнуть из кожи. Здесь все так просто, что и толковать практически нечего. Вам достаточно только кивать головой, понимая, что болезнь делает человека честным. Называя болезни и латинскими наименованиями, официальная медицина пытается завуалировать истинное значение болезни. Во всех этих случаях тело переживает то, что мы боимся признать в собственной душе. Человек не осмеливается признаться самому себе, что мечтает выпрыгнуть из кожи, то есть переступить привычные границы таким образом, Неосознанное желание проявляется у него на уровне организма, используя в качестве симптома экзему. Имея в качестве официальной причины экзему, человек наконец решается громко высказать свое желание «Иногда мне хочется выпрыгнуть из собственной кожи». Ведь у него имеется физическое алиби, а к этому сегодня все относятся, Достаточно серьезно. Сотрудница фирмы не решается признаться ни самой себе, ни своему начальнику, что она уже просто дышать не может от всего, что там творится, и ей хотелось бы на пару дней взять отгул. Но на физическом уровне это принимается во внимание, воплощается в насморк и приводит к желательному исходу. Наряду со способностью воспринимать второй смысл, важно научиться мыслить аналогиями. Даже двусмысленность языка основана на аналогиях. Говоря о бессердечном человеке, никому не придет в голову представить некоего гражданина, у которого отсутствует этот орган. И желание выпрыгнуть из собственной кожи ни один человек не воспринимает буквально. В подобных случаях Мы используем п о н я т и е на уровне аналогий, при которых нечто конкретное замещает абстрактный принцип. Под словом «бессердечный» подразумевается отсутствие способности к состраданию, к о т о р а я на основе символики изначальных образов находится в отношениях аналогии с сердцем. Тот же принцип используется, когда говорят о солнце или золоте. Мышление аналогиями развивает способность абстрагироваться, потому что приходится узнавать в конкретном явлении выраженный в нем принцип и переносить его на другой уровень. Так, например, человеческая кожа берет на себя функцию отграничения от внешнего мира. Если кто-нибудь хочет выскочить из собственной кожи, это означает, что он хочет разрушить и преодолеть некие границы. Возникает аналогия между кожей и, скажем, моральными нормами, выполняющими на психическом уровне ту же функцию, что на соматическом коже. Появится аналогия принципа. Мы еще будем говорить о том, что накопленные в теле токсины яды, с о о т в е т с т в у е т загнанным в глубину сознания конфликтам. Эта аналогия не подразумевает, что токсины вызывают конфликты или, наоборот, конфликты приводят к накоплению токсинов, но и то, и другое суть аналогия на разных уровнях. Любое содержание нашего сознания имеет соматическое соответствие и наоборот. В этом смысле симптомом является в с ё Любовь к прогулкам и тонкие губы – такие же симптомы, как и воспаленные миндалины. Обычный симптом превращается в симптом болезни при сопротивлении ему. Сопротивление и дает понять, что человек столкнулся с неким участком тени, потому что те симптомы, которые соответствуют проявленным участкам души, мы холим и лелеем, и л принимая их за проявление нашей личности. Старый спор о границе между болезнью и здоровьем, между нормальным и ненормальным, может быть закончен только на уровне субъективной оценки или совсем не может быть закончен. Если мы, Рассматривая соматические симптомы, будем толковать их на психическом уровне, взгляд наш сфокусируется на том, чему до сих пор уделялось слишком мало внимания. На соматическом уровне проявляется то, что происходит на уровне психическом, как внизу, так и наверху. Речь не идет о том, что необходимо немедленно что-то менять, или устранять наоборот, словом «нет», вы снова отправите какое-то явление в тень. Осознать что-либо можно, только обратив на это внимание. Осознание само по себе вызывает какое-то изменение, а вот любое намерение что-нибудь изменить приводит к обратному эффекту. Например, намерение быстро заснуть – Гарантированное средство познакомиться с бессонницей. Но вас все непременно потянет в сон там, где нужно проявить повышенное внимание. Отсутствие намерения – это точная середина между желанием предотвратить и создать. Это покой золотой середины, которая дает возможность происходить новому. Тот, кто все время борется, никогда не достигнет цели. Если, интерпретируя картину болезни, вы воспринимаете ее толкование как негативное и, более того, опасное, значит вы являетесь пленником своих ощущений. Слова, события и явления не могут быть хорошими или плохими. Их оценка возникает только в нашем сознании. В симптомах болезни проявляется все то, что индивидуальным и коллективным сознанием воспринимается как резко негативное, а потому сознательно отвергается или не рассматривается вообще. Чаще всего мы сталкиваемся с негативной оценкой обществом агрессивности и сексуальности, поэтому реализация этих областей связана с поиском обходных путей. Указание на то, что за неким симптомом стоит чистая агрессия, ни в коем случае не должно восприниматься как оправдание. Это лишь попытка помочь ее обнаружить. В ответ на испуганный вопрос о том, Что произойдет, если мы признаем наличие агрессии? Можно сказать, что она не станет от этого больше и ужаснее. И уж точно не исчезнет от наших попыток ее не замечать. Пока агрессия, как и любой другой импульс, находится в тени, она не подвластна нашему сознанию и поэтому еще более опасна. Правило номер три. Абстрагируйтесь от симптоматических проявлений. Выявите скрывающийся за ними принцип и перенесите его на психический уровень. Ключом для этого могут служить словесные формулировки, потому что, как мы уже говорили, наш язык психосоматичен. Вынужденные последствия Почти все симптомы вынуждают нас менять свое поведение. Изменения могут быть двух видов. С одной стороны, симптомы не позволяют нам делать вещи, которые мы бы с удовольствием делали. С другой стороны, заставляют делать то, чего мы не хотим. Например, грипп лишает нас возможности пойти в гости, и заставляет лежать в постели. Сломанная нога не дает возможности заниматься спортом и принуждает к покою. Если мы не будем забывать, что у болезни есть своя цель, то именно изменение поведения может дать ключ к выяснению ее истинных намерений. Вынужденное изменение поведения Это вынужденная коррекция. К ней нужно относиться очень серьезно. Больному свойственно изо всех сил сопротивляться подобной коррекции. Он старается как можно быстрее вернуться к обычному ритму жизни. Необходимо изменить собственное отношение к симптомам и дать помехам возможность помешать вам как следует. Они всегда направлены на устранение односторонности. Слишком активный человек вынужден отдохнуть. Слишком подвижный – побыть в состоянии покоя. Любитель пообщаться – побыть наедине с самим собой. Симптом активизирует незадействованный полюс. На это следует обращать самое серьезное внимание. Добровольно отказываться. от привычного образа жизни и спокойно соглашаться на коррекцию своего поведения. Болезнь всегда кризис. А любой кризис хочет развиваться. Попытка вернуться к состоянию, которое было до болезни, абсолютно неверна. Болезнь хочет вести вас дальше, к новым, неизвестным, необжитым берегам. Если вы следуете этому призыву, кризис приобретет смысл. Правило номер четыре. Ответы на вопросы, чему препятствует симптом и что он внуждает ы делать, дают ключ к осознанию смысла болезни. Общность симптомов, относящихся к противоположным полюсам. Обсуждая тему соотношения противоположностей, мы выяснили, что за любой их парой стоит единство. С этим связана и симптоматика, внешне принадлежащая к противоположным плюсам. Нет никакого противоречия в том, что и понос, и запор связаны с темой й в ы с в о б о ж д е н и я И повышенное, и пониженное давление выражают стремление человека избегать конфликтов. Радость может найти свое выражение как в смехе, так и в слезах. От страха человек может оцепенеть, а может помчаться со всех ног прочь. Любая проблема может проявиться в противоположных симптомах. Следует сказать и о том, что интенсивная форма проявления в поведении человека определенных наклонностей отнюдь не является свидетельством того, что человек не имеет в этой области проблем. Высокий уровень агрессии не говорит о том, что у человека нет никаких страхов, а демонстративная сексуальность не доказывает отсутствие сексуальных проблем. В этом случае очень полезен полярный взгляд. Любое свойство, доведенное до экстремального уровня, как правило, свидетельствует о наличии в соответствующей области определенных проблем. Хвостунам явно не хватает уверенности в себе. Отчаянные задиры испытывают сильный страх. Отсутствие проблем – это пребывание на одинаковом расстоянии между двумя крайностями. Если теме уделяется повышенное внимание, значит, имеются нерешенные проблемы. Определенная тема или проблема может найти выражение через различные органы и их системы. Не существует твердого и четкого соответствия, которое внуждало бы проблемы проявляться через определенные симптомы. Подвижность в выборе формы может привести как к успеху, так и к неудаче в борьбе с симптомами. Мы уже неоднократно говорили, что симптом можно победить на функциональном уровне или даже предотвратить его появление профилактическими мероприятиями, но тогда нерешенная проблема выберет другую форму своего проявления. Этот процесс известен как сдвиг симптомов, Например, если проблема человека состоит в том, что он находится под чьим-то сильным давлением, то она может проявляться в гипертонии, в высоком мышечном тонусе, повышенном глазном давлении г л а у к о м а абсцессе, воспалительный процесс, попытках подавления других людей. У каждого из этих вариантов своя специфическая окраска, но все они рассказывают об одном и том же. Если вы рассмотрите историю болезни человека под этим углом зрения, то быстро обнаружите основную нить, на которую сам больной давно должен был обратить внимание. Ступени эскалации Симптом возвращает человеку цельность – осуществляя то, чего ему не хватает, но решить проблему окончательно он не способен. В своем сознании человек останется нецельным, больным, до тех пор, пока не признает тень. Телесный симптом – путь, но еще не выход из тупика. Только в своем сознании человек может учиться, созревать, набираться опыта, даже если в теле существуют необходимые для этого предпосылки, все равно следует признать, что процесс восприятия и обработки происходит только в сознании. Например, боль мы ощущаем не столько телом, сколько сознанием. Тело лишь играет роль медиума, передающего информацию сознанию. Доказательством того, что боль воспринимается сознанием, являются так называемые «фантомные боли» – боли в ампутированной конечности. Несмотря на то, что сознание и тело взаимодействуют, принципиально важно уметь мысленно разделять эти инстанции, если мы хотим научиться понимать свою болезнь. Говоря образно, тело – это то место, где приходящие сверху процессы достигают самой глубокой точки и поэтому начинают двигаться в обратном направлении, то есть снова наверх. Падающему вниз мечу необходимо сопротивление пола, чтобы получить возможность снова подскочить вверх. Используя аналогию «вверх-вниз», можно сказать, что речь идет о процессах сознания, падающих в телесное, для того, чтобы сменить полюс и подняться назад в сферу сознания. Чтобы быть понятым и освоенным, любому явлению необходимо уплотниться до телесного материального уровня. Приобретая опыт, мы снова расстаемся с физическим уровнем, поднимаясь на уровень сознания. Симптом не способен решить проблему на телесном уровне, но может создать предпосылки для очередного шага в процессе познания себя. Насколько этот опыт укоренится в нашем сознании, заранее сказать нельзя. Здесь действуют те же законы, что и в процессе обучения. Безусловно, решая математический пример, ребенок чему-то учится. Но пока он не осознает скрывающийся за примером алгоритм решения, каждый новый пример будет восприниматься им как источник очередных страданий от непонимания того, что нужно делать. Так и симптом предъявляет требования и дает возможность осознать скрывающуюся за ним проблему. Если вы этого не делаете, потому что рассматриваете симптом как случайную помеху, обусловленную внешними причинами, необходимость осознания происходящего не только не исчезает, но становится еще более острой. Переход от мягкого требования к жесткому давлению мы называем ступенями эскалации. Каждая следующая ступень отличается повышенным по сравнению с предыдущим уровнем интенсивности проявления симптома, посредством которого судьба обращается к человеку с требованием поставить под сомнение привычный способ мышления и осознанно принять то, на что раньше он не обращал никакого внимания. Чем сильнее будет ваше сопротивление, тем сильнее окажется давление симптома. Мы составили иерархический ряд ступеней эскалации. Такое деление не является догмой, это скорее попытка наглядно представить саму идею эскалации. Первая ступень – психическое выражение – мысли, желания, фантазии. Вторая ступень – функциональные нарушения. Третья ступень – острые физические нарушения – воспаление, Повреждения – мелкие несчастные случаи. Четвертая ступень – хронические нарушения. Пятая ступень – неизлечимые процессы изменения на уровне целых органов – рак. 6 а я ступень – смерть из-за болезни или несчастного случая. с е д ь м я ступень – врожденные нарушения – карма. Прежде чем некая проблема находит свое выражение в теле в виде симптома, она проявляется в психике как тема, идея, желание или фантазия. Чем более открытым и доступным для импульсов на уровне бессознательного является человек, чем выше его готовность признать право этих импульсов на собственное пространство, тем более живым и неортодоксальным будет его жизненный путь. Если же человек находится в плену собственных установок и норм общественной морали, ему не удастся справиться с импульсами бессознательного, потому что они ставят под сомнение все существующее и расставляют новые приоритеты. Такой человек блокирует в себе источник возникновения импульсов и живет в уверенности, что эти проблемы ему незнакомы. Попытка стать нечувствительным на психическом уровне вызывает появление первого эскалационного шага. Человек приобретает симптом маленький, безвредный, но постоянный. В такой форме находят себе лазейку импульс, который человек пытался задержать. Любой импульс, которому отказано в признании, возвращается к нам якобы извне. После появления функциональных нарушений, с которыми сначала пытаются бороться, а потом привыкают, наступает очередь острых симптомов. В зависимости от характера проблемы, они могут проявиться в любом месте вашего организма. Любой воспалительный процесс – это проявленное требование что-то понять. Он стремится сделать видимым неосознаваемый вами конфликт. Если это ему не удается, острые воспалительные процессы превращаются в хронические заболевания. Не хочет человек осознавать необходимость изменений. У него появляется симптом, который будет твердить об этом постоянно. Хронические процессы, в свою очередь, имеют обыкновение приводить к физическим изменениям, которые мы привыкли называть неизлечимыми болезнями. Раньше или позже такой алгоритм развития симптома приводит к смерти. к е ч вы можете возразить, что любая жизнь заканчивается смертью, и, следовательно, смерть нельзя рассматривать как эскалационный шаг. Но не забывайте, что смерть всегда информативна. Она самым радикальным способом дает человеку возможность осознать простую истину. Всякое материальное бытие имеет начало и конец. Поэтому не стоит цепляться за него изо всех с и л Требование смерти всегда звучит следующим образом. Отпусти, освободись от иллюзии времени и от иллюзии собственного я. Смерть тоже симптом, потому что выражает полярность. И как любой симптом, она излечима. Для этого нужно просто стать цельным и единым. За счет последнего эскалационного шага в рожденные недостатки конец нашей прямой возвращается к ее началу, потому что все, что человек не понял вплоть до самой смерти, возвращается в следующей инкарнации. Мы затронули тему, которая непривычна для европейской культуры. Нам хотелось бы высказать свое мнение по этому вопросу, иначе логика изложения сущности болезни и исцеления будет нарушена. Содержательная концепция детских и врожденных симптомов, многим кажется, не имеющей никакой практической пользы. Осознать, что это не так, вам поможет учение о реинкарнации. Но встав на эту точку зрения… вы подвергаетесь опасности считать причинами всех своих неудач события, происходившие в предыдущих жизнях. Это может привести к многочисленным ошибкам. Мы видели, что наше сознание использует линейность и время, чтобы рассматривать события на уровне полярности. В этом смысле идея о предыдущих жизнях – необходимый способ для изучения пройденного человеком пути познания. Представьте себе такой пример. В одно прекрасное утро человек просыпается. Для него наступил новый день, и он собирается провести его сообразно своим желаниям. Вдруг появляется судебный исполнитель и требует вернуть деньги, хотя сегодня наш герой еще не истратил ни копейки. Как он отреагирует? Зависит от того, готов ли он нести ответственность за все предыдущие минуты, дни, месяцы и годы своего существования или же воспринимает только себя сегодняшнего. В первом случае он не удивится ни тому, что все тело ломит после вчерашнего, ни тому, что пришел судебный исполнитель. Он поймет. что ему не удастся провести день так, как хотелось, потому что предыдущие события, хоть и прерванные ночным сном, определяют то, что ему придется делать сегодня. Если же во сне он забудет все, что было раньше, приход судебного исполнителя будет им рассматриваться как высшая несправедливость. Заменив в этом примере день на жизнь, вы поймете, что такое отрицание реинкарнации. Реинкарнация расширяет наше видение, позволяет заглянуть гораздо дальше и, следовательно, внимательнее рассмотреть существующую ситуацию. Если же использовать идею реинкарнации только для того, чтобы оправдывать свои поступки прошлым и не видеть истинных причин того, что с нами случается, ни к чему хорошему это не приведет. Поняв, что наша теперешняя жизнь есть крошечный отрезок на бесконечном пути, вы сможете постичь и то, что разнообразие исходных позиций, с которыми люди приходят в этот мир, есть справедливость. Если вы полагаете, что любая жизнь возникает только как результат случайного сцепления генов, Понять и принять это невозможно. В нашем контексте достаточно осознать, что человек приходит в этот мир с новым телом, но со старым сознанием. Это сознание включает в себя весь его предыдущий опыт. Человек приносит в мир свои специфические проблемы и стремится их разрешить. Возникли эти проблемы не в теперешней жизни. но зримыми стали только сейчас. Кстати, возможно, что они появились и не в предыдущей жизни, потому что проблемы возникают отнюдь не в области материального. Проблемы и конфликты, так же как вина и грех, есть неизбежные формы выражения полярности и, следовательно, существуют всегда. В эзотерической литературе нам встретилось такое определение. Вина – это несовершенство неспелого плода. Ребенок погружается в проблемы и конфликты точно так же, как взрослый. Но у детей, как правило, лучше контакт с неосознанным, поэтому они обладают смелостью для спонтанного осуществления импульсов. и конечно, мудрые и взрослые дают им такую возможность. Становясь старше, они теряют связь с неосознанным и погружаются в нечестность. Поэтому с возрастом увеличивается подверженность симптомам болезни. Чем ниже уровень способности к разделению и, соответственно, меньше погружение в полярность, тем меньше и склонность к болезни и наоборот. ступени эскалации болезни показывают, как постепенно требование измениться увеличивает свой нажим. Серьезные заболевания и несчастные случаи не возникают как гром среди ясного неба. В их появлении виновны люди, которые слишком долго верили в ясное безоблачное небо, не обращая внимания на тучи. Но тот, кто не был очарован, Тот не сможет и разочароваться. Собственная близорукость Когда вы начнете читать про разнообразные проявления болезни, будет очень полезно мысленно поискать те или иные симптомы у своих знакомых, друзей и родственников. У вас появится возможность проверить наличие в з а и м о с в я з и й о которых мы говорили на собственном опыте. Кроме того, подобное занятие помогает лучше узнать людей. Но все это вы должны делать мысленно, ни в коем случае не приставая к людям с собственными диагнозами. В конце концов, вас абсолютно не касаются ни чужие симптомы, ни чужие проблемы. Любое замечание, которое вы делаете, когда об этом никто не просит, никому не нужное вмешательство. Человек в состоянии позаботиться о себе сам, больше он ничего не сможет сделать для совершенствования универсума. Если мы советуем вам изучить симптомы других людей, то лишь за тем, чтобы у вас была возможность убедиться в правильности предложенной методики. Дело в том, что при исследовании собственных симптомов вы, вероятнее всего, придете к выводу, что в вашем совершенно особом случае предложенная трактовка совершенно не подходит, и дело обстоит как-то иначе. Самая большая проблема, с которой неоднократно сталкивались авторы данной книги, заключается в том, что соринка бывает н е только в чужом глазу. Теоретически собственная слепота объясняется легко. В симптоме заключен принцип, отсутствующий в вашем сознании. Наше толкование указывает на этот принцип и демонстрирует то, что находится в тени. Читатель сравнивает это с тем, что он осознает внутри себя и убеждается, что «это не так». Значит, предложенное толкование ему абсолютно не подходит. При этом он как-то забывает, что речь как раз и идет о неосознаваемой проблеме. Принять это можно только после определенной, достаточно сложной и длительной работы над самим собой. Если, например, симптом связан с агрессивностью, то появился он у человека именно потому, что тот все время неосознанно подавлял ее. Узнав, что у него есть симптом агрессивности, человек замашет руками, так как всегда обходил этот вопрос стороной, иначе агрессивность не оказалась бы в его тени. Отсюда следует правило. По степени неприятия можно сделать вывод, насколько точна трактовка симптома. Если диагноз поставлен правильно, Всегда возникают недовольство, страх и отрицание. Очень полезно было бы иметь честного партнера или друга, к которому можно обратиться с вопросом, зная, что у того достаточно мужества, чтобы открыто поговорить о ваших слабостях. Правило номер пять. Если трактовка правильна, то примите ее во внимание. 8 резюме теоретической части во-первых человеческое сознание полярно с одной стороны это приводит к появлению способности познания с другой стороны делает нас не цельными и несовершенными во вторых человек болен болезнь есть выражение его несовершенства от нее не избавиться от Внутри полярности. В-третьих, болезнь выражается в симптомах. Симптомы – это спустившиеся на материальный уровень части тени сознания. В-четвертых, человек, то есть микрокосмос, хранит в своем сознании в скрытом виде все принципы макрокосмоса. В силу привычки всегда делать выбор, он идентифицирует только половину этих принципов. Вторая половина попадает в тень, то есть не осознается. В-пятых, неосознанный принцип через физические симптомы добивается права на существование, реализует то, чего человек не хочет воспринимать. Так компенсируется односторонность в шестых симптом делает человека честным в седьмых с помощью симптома человек получает все то что отсутствует в его сознании в восьмых выздоровление возможно только благодаря тому что человек осознает скрытую в симптоме часть т е н и и осознанно примет ее. Если человек находит то, чего ему не хватает, симптом оказывается ненужным. В девятых, выздоровление направлено на восстановление цельности и единства. Человек становится цельным, если находит свое собственное «я» и становится единым целым с тем, чем он, не ведая того, был ц изначально. В десятых болезнь вынуждает человека не сворачивать с пути к единству. Поэтому болезнь есть путь к совершенству. ЧАСТЬ 2. ГЛАВА 9. КАРТИНЫ б о л е з н е й И ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФЕКЦИЯ Инфекция представляет собой одну из наиболее распространенных причин болезнетворных процессов в человеческом организме. Большинство острых симптомов является воспалениями. начиная от простуды и заканчивая холерой и оспой. А в латинских названиях суффикс «ит» указывает на то, что речь идет о воспалительных процессах – колит, гепатит и т.д. а к а л е е В области лечения инфекционных заболеваний официальная медицина достигла больших успехов благодаря открытию антибиотиков, например, пенициллина, и введению прививок. Если раньше большинство инфекционных заболеваний было связано с летальным исходом, то сейчас в развитых странах это скорее исключительные случаи. Данный факт отнюдь не означает, что мы стали менее восприимчивы к инфекциям, просто для борьбы с ними у нас появилось эффективное оружие. Если подобная терминология покажется вам чересчур воинственной, то имейте в виду, что при воспалительном процессе в организме на самом деле идет настоящая война. Власть захватили ставшие опасными интервенты, возбудители, бактерии, вирусы, токсины, которых атакуют защитные силы организма. Это противостояние проявляется через такие симптомы, как опухоль, покраснение, боль и температура. Когда организму удается одержать победу, инфекции наступает конец. Если победа остается за возбудителями, пациент умирает. Аналогия между воспалением и войной очевидна. Она подразумевает, что и война... и воспаления обладают одинаковой внутренней структурой. В них осуществляется один и тот же принцип, правда, на разных уровнях. Язык хорошо осведомлен об этой внутренней взаимосвязи. Однокоренными для слова «воспаление» являются запал, п о л и т ь подпалить, то есть его можно связать с той запальной искрой, которая приводит к взрыву пороховой бочки. Соответствующее английское слово буквально можно перевести как «возгорание» – «information». Таким образом, мы оказываемся среди сплошной военной лексики, которая часто используется для описания силовых конфликтов. Затихнувший конфликт разгорается снова, огонь подносят к фитилю, в дом бросают горящий факел, в Европе разгорается пламя войны и так далее. При таком количестве взрывчатых веществ рано или поздно происходит взрыв. В результате, в этом взрыве, исчезает все накопленное, все то, что мы можем увидеть не только в ходе военных действий, но и в собственном организме, выдавливают ли нам небольшой прыщик или вскрывают обширный абсцесс. Для построения дальнейших рассуждений необходимо принять во внимание и аналогию другого уровня – психики. Взорваться может и человек, но при этом имеется в виду не абсцесс, а эмоциональная реакция, в которой прорывается внутренний конфликт. В дальнейшем мы будем синхронно рассматривать эти три уровня – психика, тело, военные действия – чтобы научиться видеть четкую аналогию между конфликтом, воспалением и сражением. Эта аналогия дает ключ к пониманию болезни. Полярность сознания постоянно приводит нас к необходимости постоянно принимать решения. Мы вынуждаем себя отказаться от одной из возможностей и утрачиваем ее, а нехватка, чего бы то ни было, всегда ведет к нездоровью. Слава тому, кто может признаться самому себе в том, что внутренняя напряженность, конфликтность действительно существует в человеке. Тому, кто знает о наивной склонности людей верить в то, что все невидимое и неосязаемое просто отсутствует. Так ведут себя маленькие дети, которые закрывают глаза в надежде стать невидимыми. Конфликты нисколько не интересуются тем, видят ли их на самом деле. Они всегда с нами. Если человек не готов сознательно воспринимать конфликты и относиться к ним так, чтобы постепенно найти способ их разрешить, они опускаются на телесный уровень и проявляются в виде воспаления. Любая инфекция – это конфликт, получивший материальное воплощение. Если вы не хотите разбираться со своими проблемами на уровне сознания, поскольку это неприятно и опасно, вам придется делать это на уровне телесном, разбираясь с воспалительным процессом. Рассмотрим развитие этого процесса на телесном и психическом уровнях, применяя аналогию с военным конфликтом. Первое. Раздражение. Появляются возбудители. Речь может идти о бактериях, вирусах или ядах, токсинах. Этот процесс зависит не столько от самих возбудителей, как считают дилетанты, сколько от готовности организма их впустить. Врачи называют это положение плохой иммунной с и т у а ц и и Итак, инфекция связана не с наличием возбудителей, как полагают фанатичные сторонники антисептиков, а со способностью с ними сосуществовать. То же самое происходит и на уровне сознания, потому что и здесь главную роль играет не то, что человек живет в бесконфликтном мире, а то, что он способен сосуществовать со своими конфликтами. Понятно, что иммунная система зависит от психики напрямую. Сейчас этой связи начали уделять большое внимание и в кругах академической науки, исследования стрессов и так далее. Гораздо большее впечатление производит возможность понаблюдать за этой взаимосвязью в самом себе. Если человек не хочет открыть свое сознание, Для того конфликта, который способен его сильно задеть, ему приходится открывать свое тело для возбудителей. Эти возбудители размещаются в определенных слабых местах организма, которые называются местами пониженной сопротивляемости и рассматриваются официальной медициной как врожденные наследственные недостатки. что, казалось бы, не дает возможности для дальнейшей интерпретации. Но психосимптоматика всегда обращала внимание на то, что определенный круг психических проблем связан с определенными органами, хотя это противоречит официальной медицинской теории. Такое кажущееся противоречие можно разрешить, если посмотреть на проблему несколько по-другому. Тело – это видимое выражение сознания, так же как дом – видимое воплощение архитектурного замысла. Идея и ее воплощение соответствуют друг другу, как фотографии соответствует ее негатив. Любая часть тела и любой орган соответствуют определенному психическому содержанию, определенной эмоции и определенному кругу проблем. На подобных соответствиях основаны физиогномика, биоэнергетика и тому подобное. Человек приходит в мир с сознанием, состояние которого определяется тем, чему он до сих пор научился. Вместе с тем он приносит с собой определенный набор проблем, постепенное проявление которых и необходимость их решать определяют его судьбу. Судьба – это сумма характера и времени. Характер не передается по наследству и не зависит от окружающей среды. Человек приходит в этот мир со своим характером. Это самовыражение вновь воплотившегося сознания. Но если тело является выражением сознания, то и в нем представлен тот же самый образец. Это значит, что определенный круг проблем имеет свое физическое или органическое соответствие в определенной предрасположенности. Эту связь использует иридодиагностика – диагностика заболеваний, состоянию радужной оболочки глаза, которая, тем не менее, до сих пор не обращает внимания на психологическое соответствие. Место пониженной сопротивляемости – это тот орган, который берет на себя ответственность за процесс обучения на уровне тела, если человек не способен осознанно воспринимать соответствующую этому органу психическую проблему. Соответствие тех или иных органов тем или иным проблемам мы покажем на страницах нашей книги. Если мы рассмотрим, как протекает воспалительный процесс, абстрагируясь от места его локализации, то увидим, что в первой фазе возбуждения бактерии или вирусы проникают в тело. На психическом уровне этот процесс соответствует появлению проблемы. Импульс, с которым мы еще не выяснили отношения, проникает в наше сознание, минуя защитную систему и возбуждает нас. Он воспламеняет напряжение полярности, которое мы воспринимаем как конфликты. Чем лучше работают механизмы психологической защиты, такие, например, как проекция или вытеснение, тем меньше у импульса шансов достучаться до нашего сознания, обогатить его и дать возможность развиваться. Здесь проявляется принцип полярности «или-или». Отказавшись от защиты на уровне сознания, не вытесняя проблему, и не перенося вину за ее появление на кого-либо другого, мы даем включиться другому механизму защиты – иммунной системе нашего организма. Если же механизмы психологической защиты включены на полную мощность от проникновения новых импульсов, беззащитным к возбудителям оказывается иммунитет. От вторжения импульса нам в любом случае не уйти, но мы можем выбрать уровень, на котором он проявится. В военном деле первая фаза соответствует проникновению врага на территорию страны, нарушение границы. Нападение привлекает внимание военных и политиков к завоевателям, все становятся очень активными. направляют всю свою энергию на новую проблему, мобилизуют войска, ищут союзников, короче говоря, стягивают силы к очагу напряженности. Если подобный процесс происходит в организме, то его называют фазой экссудации. Возбудители закрепились на своих позициях и образовали очаг воспаления. Со всех сторон к этому месту стекается тканевая жидкость, на соответствующем участке тела появляется припухлость, ощущается некоторое напряжение. На второй фазе психического конфликта тоже можно отметить рост напряженности. в с ё внимание направлено на новую проблему, мы не можем думать ни о чем другом. Проблема не отпускает нас ни днем, ни ночью. Мы даже не говорим ни о чем другом. Все наши мысли крутятся только вокруг нее. Таким образом, практически вся психическая энергия перетекает в этот конфликт. Мы приближаемся к нему и раздуваем до тех пор, пока он не увеличивается до огромных размеров и не предстает перед нами в виде непреодолимой преграды. Конфликт мобилизовал все наши психические силы и оттянул их на себя. Второе. Защитная реакция. На основе возбудителей организм вырабатывает специфические антитела, которые образуются в крови и костном мозге. Лимфоциты и гранулоциты – образуют стенку вокруг возбудителей, а микрофаги начинают их пожирать. Итак, на телесном уровне война в полном разгаре, враги окружены, атака началась. Третье. Если конфликт не удается разрешить на локальном уровне, локальная война, то проводится всеобщая мобилизация – Весь народ оказывается втянутым в войну и проявляет повышенную активность. В организме мы воспринимаем эту ситуацию как лихорадочное состояние. Защитные силы громят возбудителей, высвобождающиеся при этом яды вызывают лихорадку. На местное воспаление организм отвечает общим повышением температуры. При повышении ее всего на один градус уровень обмена веществ увеличивается вдвое. Заметьте, насколько повышенная температура полезна для защитного процесса. Уровень лихорадки соответствует скорости протекания болезни. Понижать температуру искусственным путем нужно только в том случае, когда она становится опасной. На психическом уровне В этой фазе конфликт поглощает всю нашу жизнь и всю нашу энергию. Схожесть физической лихорадки и психического возбуждения бросается в глаза. Мы говорим, что мозг лихорадочно работает, а человек находится в лихорадочном возбуждении. От возбуждения нам становится жарко, повышается сердцебиение, Человек краснеет, потеет или дрожит. Все это не очень приятно, но зато полезно для здоровья. Полезна не лихорадка, а разрешение конфликта. И тем не менее, мы почему-то пытаемся подавить в зародыше и повышенную температуру, и конфликты. Да еще гордимся своим умением их подавлять, какое может быть удовольствие от подавления. Четвертое. Лизис. Лизис, от греческого лизис, растворение, медицинский термин, обозначающий постепенная противоположность кризису, снижение температуры и исчезновение симптоматики, р а з р е ш е н и е Предположим, что защитные силы действовали успешно. Они оттеснили чужеродные тела частично поглотив их. Затем происходит распад и защитных тел, и возбудителей, в результате чего образуется желтый гной потери с обеих сторон. Возбудители в измененной форме покидают организм. Но изменения произошли и в самом организме. Теперь у него А есть информация о возбудителях, которую называют специфическим иммунитетом, Б. Натренированы и закалены н е защитные силы, что называется неспецифическим иммунитетом. Несмотря на потери, одна из воюющих сторон одержала победу, выйдя из схватки более сильной, чем раньше, и досконально изучившей противника. Смерть Может случиться так, что победителями окажутся возбудители. Это приведет к смерти пациента. Такое разрешение конфликта мы с вами считаем несчастьем, но только потому, что в данном вопросе не можем быть беспристрастными. Ситуация аналогична футбольному матчу. Все зависит от того, за какую команду ты болеешь. Объективно, победа есть победа, неважно, в чей актив она записана. Война закончена в любом случае. Вот только праздник происходит на другой улице. Пятое. Хроническая инфекция. Если ни одной из сторон не удается одержать победу, возникает компромисс между возбудителями и защитными силами. Возбудители остаются в организме, не празднуя победу, смерть, но и не чувствуя себя побежденными в ы з д о р о в л е н и е Перед нами картина хронической инфекции. Симптоматически это выражается в постоянно повышенном уровне лимфоцитов, гранулоцитов, антител, а в несколько повышенной реакции оседания эритроцитов, роя, и в немного повышенной температуре. Такая ситуация приводит к образованию очага, постоянно оттягивающего на себя энергию, столь необходимую для организма. Пациент чувствует себя разбитым, усталым, апатичным. Он не болен и не здоров. Это не война и не мир, это компромисс. Он инертен, как и все компромиссы этого мира. Иисус сказал, нужно быть или горячим, или холодным. А компромисс – это высшая цель трусов, едва теплых людей. Такие люди всегда опасаются последствий своих действий и той ответственности, которую им приходится брать на себя. Но компромисс не может быть решением, поскольку не приводит к равновесию между полюсами и не способствует объединению. Компромисс означает длительное противостояние равных сил и, следовательно, застой. С военной точки зрения это очаговая война сравните с Первой мировой войной, для которой требуется много энергии и материалов и которая ослабляет все остальные области жизни. включая экономику и культуру. На психическом уровне хронической инфекции соответствует затяжной конфликт. Люди застревают в своем конфликте. У них не хватает ни мужества, ни сил принять какое-нибудь решение. Ведь в любом случае чем-то придется жертвовать. Необходимость жертв внушает страх. Так многие люди пребывают в эпицентре своего конфликта, потому что не способны помочь одному или другому полюсу добиться победы. Они все время пытаются выяснить, какое решение будет правильным, а какое нет. И никак не могут понять, что в абстрактном смысле не существует правильного и неправильного, потому что нам нужны оба полюса. Без них мы не можем выздороветь, но осуществить их одновременно в условиях полярности нельзя. Итак, как это ни парадоксально, после долгих разговоров о том, что любой выбор – ошибка, мы приходим к тому, что отказ от выбора – ошибка еще большая. Любое принятое решение несет свободу. Затяжные конфликты оттягивают на себя энергию, и приводят к апатии, пассивности, безропотности. Если вам удастся пробиться к одному из полюсов конфликта, вы сразу ощутите прилив высвободившейся энергии. Так же, как инфекция укрепляет организм, психика выходит из конфликта более сильной и крепкой, потому что разрешение конфликта преподнесло ей хороший урок, приблизила к противоположным полюсам одного и того же явления, расширила ее границы и сделала более сознательной. Из пережитого конфликта вы выходите с выигрышем. Теперь у вас есть информация, аналогичная специфическому иммунитету, которая поможет в будущем решать похожие проблемы, исходя из приобретенного опыта. Каждый пережитый конфликт учит нас лучше и смелее встречать новые. Это соответствует неспецифическому иммунитету в организме. На телесном уровне любое решение требует жертв. Точно так же психика вынуждена приносить немалые жертвы. Нам приходится расставаться с собственными взглядами и мнениями, Отказываться от любимых привычек. Но ведь появление нового всегда предполагает отказ от старого. После больших очагов воспаления на теле часто остаются шрамы. Аналогично возникают психологические шрамы, которые спустя некоторое время мы называем воспоминаниями. В прежние времена всем родителям было известно что ребенок перенесший детскую болезнь а все детские болезни являются инфекционными делает большой скачок в умственном и физическом развитии после болезни ребенок уже не такой как раньше болезнь изменила его сделав более зрелым на самом деле такой эффект дают не только детские болезни Пережив инфекционное заболевание, человек становится более зрелым, а его организм более крепким. Повышенные требования делают человека сильнее и прилежнее. Все великие культуры возникли благодаря повышению требований к человеку и даже Чарльз Дарвин, сторонниками которого в целом мы не являемся, связывал развитие биологических видов, с успешным преодолением неблагоприятных условий окружающей среды. «Война есть отец всего», — сказал Гераклит. В этом высказывании заключена одна из фундаментальнейших мудростей человечества. Война, конфликт, напряжение между полюсами снабжают нас жизненной энергией, обеспечивая таким образом и развитие, и прогресс. Конечно, такие заявления бывают очень опасны, когда волки рядятся в овечьи шкуры и используют высокие слова для удовлетворения собственной агрессивности. Мы специально сравнили воспалительный процесс с войной, стараясь подчеркнуть присущую теме остроту. Может быть, теперь, Вы не будете равнодушно пробегать глазами по строчкам, согласно и лениво кивая головой. Сегодняшняя европейская ментальность диктует нам отрицание любых конфликтов и поиск компромисса. Мы на любом уровне стараемся избежать трений и противоречий, не замечая, насколько это мешает осознанному восприятию чего бы то ни было. В условиях полярного мира человек не может избежать конфликтов. Такие попытки приводят к еще более сложным сдвигам нагрузки и переносу ее на другие уровни. Инфекционное заболевание – лучший тому пример. Итак, воспаление – это конфликт на материальном уровне. Постарайтесь не совершить ошибки, считая, что у вас нет никаких конфликтов. Невнимание к ним ведет к заболеванию. Чтобы выяснить суть конфликта, вам понадобится честность по отношению к самому себе, которая иногда бывает настолько же неприятна для психики, насколько неприятна инфекция для организма. Да, конфликты всегда болезненны. на каком бы уровне их н е переживали. В них нет ничего хорошего, будь то война, внутреннее сопротивление или болезнь. Но хороший и нехороший – это не те аргументы, которые можно принимать всерьез. Стоит нам один раз признаться самим себе, что избежать никогда ничего не удается, и этот вопрос больше не возникнет. Если вы считаете психические взрывы неприемлемыми для себя, то тем самым делаете все возможное, чтобы подобный взрыв произошел в вашем теле – абсцесс. Неужели и после этого вас будет волновать вопрос о том, что лучше или приличнее? Обладают ли честностью расхваливаемые усилия нашего времени избегать конфликтов на любом уровне? Подумав над тем, о чем говорилось в этой главе, вы можете увидеть успешные мероприятия по защите от инфекционных заболеваний в новом свете. Борьба против инфекций – это борьба против конфликтов на материальном уровне. Имя основного борца с ними – антибиотик. Слово состоит из двух латинских корней – анти-против и био-жизнь. Итак, антибиотики – это вещества, направленные против жизни. Вот это и есть настоящая честность. Заявление о вреде антибиотиков верно на двух уровнях. Если мы вспомним, что конфликт является двигателем развития, то есть жизни, то получается, что подавление конфликта Есть вмешательство в динамику самой жизни. Но антибиотики вредны и с медицинской точки зрения. Воспаление – острое, быстрое и актуальное решение проблемы. В ходе воспаления с гноем из организма выводятся токсины. Это своеобразный процесс чистки организма. Если процесс оказывается прерванным антибиотиками, Все вредные вещества остаются в организме, чаще всего в соединительной ткани. При определенных условиях это может привести к раковым образованиям. Возникает своеобразный эффект мусорного ведра, из него нужно или часто выбрасывать мусор, и н ф е к ц и и или собирать отходы так долго, пока самостоятельная жизнь, зародившаяся в нем, не начнет оказывать влияние на весь дом – рак. Антибиотики – это чужеродные вещества, которые не были выработаны самим организмом, поэтому болезнь не сможет достичь своей истинной цели чему-нибудь научить человека. С этой точки зрения можно посмотреть и на прививки. Нам известны два основных вида прививок – активные и пассивные. При пассивной прививке вводятся защитные вещества, которые вырабатываются другими организмами. Такие виды прививок используют, если болезнь уже началась, например, прививки против столбняка. На психическом уровне эта прививка соответствует готовому решению проблемы – следованию заповедям, нормам и предписаниям. Человек использует чужие рецепты, лишая себя тем самым возможности приобрести опыт. Нечего сказать, удобный способ движения вперед, при котором человек остается стоять на месте. При активных прививках в организм человека вводятся ослабленные возбудители, так что на основе этого раздражителя Организм самостоятельно может вырабатывать необходимые антитела. К этой форме относятся все профилактические прививки. На психическом уровне. Такой метод соответствует попыткам разрешить некоторые гипотетические конфликты, аналогия из военной практики, маневры. Сюда можно отнести большинство форм групповой психотерапии. Человек приобретает опыт разрешения конфликтов в несложных ситуациях. Изучает стратегии, которые помогут ему более осознанно подойти к решению серьезных проблем. Не стоит относиться к этим размышлениям как к рецептам. Речь не идет о том, нужно ли делать прививки и можно ли принимать антибиотики. На самом деле... Абсолютно неважно, что вы делаете, но только до тех пор, пока вы знаете, что делаете. Мы обращаемся к вашему сознанию и не предлагаем вам готовых заповедей, проповедей и запретов. Возникает вопрос, в какой мере физическая болезнь способна заменить психический процесс. Ответить на него нелегко. Потому что мысленное разделение психики и тела – это только теоретическое вспомогательное средство. В реальности же разделение никогда не бывает столь однозначным. Все, что происходит в организме, мы переживаем в своем сознании. Ударив молотком по пальцу, мы говорим, что палец болит. Но боль находится в сознании, а не в пальце. Так как боль... это феномен, относящийся к сознанию, мы можем на нее влиять. С помощью отвлекающих занятий, гипноза, наркоза, акупунктуры. Если вы считаете, что это не совсем так, то вспомните еще раз про фантомные боли. Все наше переживание физической болезни и связанных с этим страданий происходит исключительно в сознании. Различие между психическим и соматическим связано только с плоскостью проекции. Тот, кто заболел от любви, проецирует свои ощущения на нечто нематериальное – любовь. А тот, кто заболел ангиной – на горло. Но страдать и тот, и другой могут только на уровне сознания. Материя, и тело в том числе, служит проекционной плоскостью. а не местом, где можно разрешить какие-либо проблемы. Тело – идеальный сборник задач и упражнений, но решение к нему способно найти только сознание. Таким образом, ход течения физической болезни представляет собой символическую обработку проблемы, результаты которой будут полезны для сознания. Это одна из причин того, почему перенесенное заболевание приводит к развитию. Между физической и психической обработкой проблемы возникает своеобразный ритм. Если проблема не может быть решена только на уровне сознания, тело используется в качестве материального вспомогательного средства, которое представляет нерешенную проблему в символической форме. Полученный эффект после перенесенного заболевания попадает в психику. Но если психике, несмотря на приобретенный опыт, не удается уловить суть проблемы, то она снова погружается в материю, чтобы получить больше практического опыта. Смена уровней будет повторяться до тех пор, пока накопленный опыт не даст сознанию возможность разрешить проблему или конфликт окончательно. Этот процесс можно представить более наглядно с помощью следующего примера. Ученик должен научиться считать в уме. Мы ставим перед ним эту задачу. Если он не может сосчитать пример в уме, даем ему в руки материальный предмет – счеты. Свою задачу он проецирует на счеты и получает возможность решить пример тоже в уме. Тогда мы даем ему еще один пример, который он должен решить уже без вспомогательных средств. Если ему опять это не удастся, он снова получит счеты. Это будет длиться до тех пор, пока он не научится обходиться без них и выполнять вычисления в уме. Согласитесь, в данном случае перенос проблемы на видимый уровень на нужном этапе делает процесс обучения более легким. Понять взаимосвязь тела и сознания крайне важно. Трудно осознать, что тело – это вообще не то место, где могут разрешаться конфликты. Официальная медицина с этим не согласна. Все с пристрастием смотрят на то, что происходит в организме, и пытаются справиться с болезнью на соматическом уровне. Но на этом уровне абсолютно нечего решать. Вернемся, к примеру, с у с н ы м счетом. Согласитесь, что взрослые, которые при возникновении у ребенка затруднений с примерами, вместо того, чтобы помочь ему, со всех ног бросались бы чистить и полировать зеркало, в надежде на то, что он наконец отразится там совершеннейшим умником, выглядели бы, по меньшей мере, странно. Нам тоже пора прекратить искать причины всех проблем в зеркале, его следует использовать для того, чтобы познать самого себя. Итак, инфекция – это конфликт на материальном уровне. Тот, кто склонен к воспалительным процессам, пытается избегать конфликтов. При инфекционном заболевании стоит задать себе следующие вопросы. Первый. Какой же конфликт в моей жизни я не замечаю? Второй. От какого конфликта я стараюсь уклониться? Третий. В наличии какого конфликта я боюсь себе признаться? Чтобы выяснить, с чем может быть связан конфликт, Обратите внимание на символику затронутого органа или части тела.